Глава 21. Были у брата какие-нибудь предчувствия или предвестники скорой смерти? Думаю, что были, даже если он их за таковые не принимал. Давид Усманов рассказал мне через несколько лет после жениной кончины о тех странных переменах в поведении своего давнего коллеги-соавтора, которые бросились ему в глаза. В июле 1990 года во время их гастрольной поездки в Оренбург брат всегда перед выступлениями волновался, но тогда он был особенно беспокоен, потирал грудь и даже давал пощупать свой пульс, на удивление Давида очень частый. По возвращении в гостиницу Женя осторожно входил в пустой номер, где они жили вдвоем с Усмановым с некоторой опаской. и возможным элементом игры. Заглядывал во все комнатные закоулки и только после этого позволял себе раздеться и немного расслабиться. И то периодически оглядываясь и высказывая при этом не очень веселые шутки. Однажды, совсем ранним утром, Дод, как называл брат Усманова, неожиданно проснулся и увидел своего соседа не спящим. Тот сидел на кровати, уже одетый и причёсанный, хотя накануне они легли спать довольно поздно. «Жень, ты чего не спишь?" удивлённо спросил Давид, глянув на часы. "Куда ты в такую рань собрался?" "Знаешь, Дот," задумчиво сказал Женя. "Мне такой сон сейчас приснился, будто я умер, лежу в гробу, а надо мной в доме композиторов идёт панихида." Родные плачут, артисты речи произносят. Похоронный марш Шопена звучит, венки пахнут цветами и елкой, свечи горят, и мой портрет стоит в черной рамке. Женя, хватит, прервал Дот, переска траурного сна. Ты себя так совсем доконаешь. Побереги свои нервы и сердце в конце концов. Вот что значит без бабы спать? Это ж надо такая ерунда в голову лезет. Нет, Дот, правда. продолжал Женя. У меня ночью так вдруг заболело сердце, что я не мог ни пошевелиться, ни вздохнуть. Не знаю, сколько я так пролежал, но только потом очутился на своих похоронах. А когда проснулся, сразу встал и оделся, чтобы в этот сон снова не впасть. Примерно тогда же, теперь не вспомню, до Оренбургской Жениной поездки или после неё, придя вечером к брату в гости, Я застал его в совершенно неприглядном состоянии. Он почти голый лежал на полу в прихожей и стонал, словно никому не нужный и всеми забытый. Тело его было покрыто аллергическими красными пятнами. Положив брата на кровать и отогнав пытавшегося пошалить Сережку, я спросил Аллу, что произошло с мужем или между ними. Супруга ответила, что Женя приехал после какого-то выступления. И последовавшего вслед за тем банкета, выпившим, и чтобы он в таком состоянии не ходил над душой и не жаловался, что его от выпитого мутит, она убедила его принять Димедрол и заснуть, как делала и раньше. А ему на этот раз, видно, Димедрол пошел не впрок. На мой недоуменный вопрос: зачем же алкоголь смешивать с транквилизаторами? Ведь такое соединение может оказаться непредсказуемым, опасным и токсичным, последовал ответ. А что? Он бы всю ночь бродил по квартире и стонал, что ему плохо. Я недолго думая позвонил своему верному врачу Тамаре Фёдоровне Вишневской, рассказал ситуацию. Она мне тут же объяснила, какие лекарства из имеющихся следует принять и какие процедуры проделать, добавив грустно: Ох, ребята, не бережете вы своего Евгения. Через полчаса пришедший в себя после предпринятых по совету доктора оперативных мер, Женя тихо сказал мне: "Юра, я после себя Элке ничего не оставлю. Она меня не любит. Я умру и все тебе завещаю". "Довольно молоть чушь", оборвал я брата. Ишь, в покойнике уже записался. Завещание сочинять надумал. Давай, мол, валить все с больной головы на здоровую. Если перебрал немного, пойди в туалет, вырви и страданием конец. А ты семье покоя не даешь, димедролом с садуксеннами пить повадился. В наркоманы заделаться хочешь? Да все ты правильно говоришь, зевнув, выдохнул Женя. Ну ладно, буду спать. Завтра созвонимся. Мотивы трагического предчувствия слышны и в творчестве брата. Взять к примеру одну из его последних песен, сочинение на тему, так и не исполненную им публично. Когда Женя впервые показал мне эту песню, я особенно удивился ее фортепианному вступлению, проигрышу и заключению, настолько они были мрачными и тяжелыми. тяжёлыми. и трагизм имел место в жененом творчестве всегда, но никогда не был безнадежно обреченным и беспросветным. Вспомнить хотя бы балладу о матери, колыбельную пеплу, лебединую верность, письмо отца, даже заклятие. Во всех этих песнях жизнь все таки побеждала, несмотря ни на что. И это слышалось прежде всего в музыке, ее мелодике, ритмике, гармонической основе, Во вступлении сочинения на тему я сразу услышал похоронный марш и не замедлил высказать это брату. Он, улыбнувшись, согласился с моим замечанием и попросил совета, как бы уйти от ненужной аналогии. Быстро, по существу ничего не трогая в материале, я изменил регистр и фактуру всех инструментальных отыгрышей в песне. придав им более светлое и облегченное звучание. Слушать стало не так тяжело. Но хоть Женя принял все мои замечания и исправления, песня как таковая была явно не мартыновского солнечного духа. И сам автор это понимал, не зная, что с ней дальше делать. Одна только литературная основа песни уже говорит сама за себя. Тот факт, что стихи Николая Доризо Стой взволновали брата, и заставили положить их на музыку, свидетельствует о многом в душевном состоянии композитора. Приведу эти стихи, ставшие литературной основой неисполненной жениной песни полностью. Дождь за окнами школьными капал, умолкая в осенней листве. Сочинение на тему Мой папа было задано третьему В. Тема близкая всем и простая, а в тетрадках пустые листки. И молчат отрешённо вздыхая даже первые ученики. Хоть бы слово одно или фраза. Почему же их нет этих слов? Оказалось почти, что полкласса на отшибе растет. Без отцов. Не погост, что солдатами вырод, не война, что в смертельной крови Сколько их в наши дни этих сирот, этих маленьких сирот любви, самолюбьи, характеров схватки. Да, любовь это бой, не парад. и с пустыми листками тетрадки сиротливо на партах лежат. Дождь за окнами школьными капал, гнулись ветви осенних рябин. Сочинение на тему Мой папа Ты пиши, чтоб там ни было, сын. Тут, как говорится, комментарии излишни. Да и обращение к общеизвестным стихам Сергея Есенина "Сыпь итальянка звонка" тоже невольно свидетельствует о кризисном душевном состоянии брата. Едва ознакомившись с его музыкальным прочтением этой поэтической темы, Мне приходилось слышать немало песен, романсов, хоровых сочинений на эти стихи, но Женина композиторская трактовка самая грустная. Оговорюсь на всякий случай из слышанных мной. Я готовил аранжировку этой песни, переписал по-своему Женин клавир, и автору он понравился больше собственного. Уже были готовы наряд заказ и паспорт на запись песни в ГТРЗ, в Государственном доме радиовещания и звукозаписи, заказаны смены в третьей студии. Женю очень хотелось записать эту песню, ведь он ее понимал и чувствовал в прямом, по отношению к себе, смысле. Сыпь тальянка звонка, сыпь тальянка смело вспомнить что ли юность то, что пролетела? Не шуми, осина, не пыли дорога. Пусть несётся песня к милой до порога, пусть она услышит, пусть она поплачет. Ей чужая юность ничего не значит. Но ну, а если значит, проживет не мучасть. Где ты, моя радость? Где ты, моя участь? Леся песня пуще, леся песня звяньше. Все равно не будет то, что было раньше. За былую силу, гордость и осанку. Только и осталась песня под дальянку. Случайная или нет, но уже песня Мария на роще, последняя из записанных Женей, писалась почти что кровью. Студийная работа растянулась на шесть смен. То выходил из строя звукорежиссерский пульт, то никак не подключался к магнитофону Ритмбокс, то не читался пилот-сигнал. Потом вдруг сгорел синтезатор, Стала фонить электрогитара. При сведении фонограммы обнаружилось, что информация, записанная на одних дорожках, каким-то образом просочилась и на другие. Словно какие-то силы сверху или еще откуда-то препятствовали брату. И после на телевидении зарубили текст. Женя переписал несколько мест с измененными словами, склеили новые переписанные куски со старыми, стали слышны склейки, корректировали склеенный вариант на компьютере, решили все переписать заново. Да только где это сделать? Ведь смены уже чужие, студии на неделю вперед расписаны, а телевизионная съемка должна быть завтра. Результатом этой работы было 9 магнитофонных бобин с надписями на них: оригинал самое первое сведение, старый текст, оригинал второе сведение, старый текст, голос Поярче, оригинал монтированный со склейками, новый текст. Оригинал с скорректированными склейками, новый текст. Оригинал последний вариант. Первое сведение». Оригинал последний вариант. Второе сведение» Голоса больше. Дубль второго сведения с новым текстом. У авторов есть еще один признак приближения к какому-то рубежу обострение интереса к своему архивному, неиспользованному или неудачно в прошлом воплощенному материалу. Попытки его, что называется, реанимировать, не оставить брошенным, иными словами, закончилось время разбрасывания камней. Пришло время собирать камни. Так еще в 1983 году брат снова попытался поднять колыбельную пеплу. На мой взгляд, и слух одной из лучших своих баллад, и этот май. Затем в 1985 году «Чудо любви, а в 1989 году ласточки домой вернулись. Принаравливался он и к царевне с нашего двора, и к юношеской песне о родине, но каждый раз неудовлетворенно отодвигал клавиры в сторону. В 1988 году Женя решил, по моему совету, подтекстовать мелодию, сочиненную еще в 1976. -м. Мне она очень нравилась. И я предложил брату свой образ песни и первую строку припева: "Давай зажжем на счастье свечи". Так родилась песня на стихи Поперечного "Свидание при свечах". Но судьба ее была при жизни брата несчастливой. Свечи тут же раскритиковали и, что называется, зарубили в музыкальной редакции Центрального телевидения, и Женя больше к ним не возвращался. После смерти брата, его друг и соратник по эстраде Александр Серов записал эту песню, многое изменив в ее материале, особенно в тексте. Песня пришлась по душе слушателям и стала популярной, но я к ее новой версии трактовки отношусь несколько сдержанно и отстраненно, Хоть и участвовал в записи инструментальной фонограммы. Да, эта музыка как материя, еще Мартыновская. но дух в ней уже серовский. хорошо это или плохо не берусь судить но тот факт что в жениной мелодии с 1976 года была скрытая жизненная энергия раскрывшаяся только в 1995 году интересен и по-своему замечателен самое раннее сочинение донецкие и даже артёмовские со времени вступления брата в союз композиторов все чаще стояли на пюпитре его несмолкавшего рояля. Однажды в 1981 году издательство Музыка впервые обратило внимание не только на песни, но и на камерно-инструментальную музыку Евгения Мартынова, издав его Скерцо для кларнета и духового оркестра, то есть аранжированный вариант Скерцо для кларнета и фортепиано. Теперь же, в конце 80-х, Женя пытался найти применение и другим своим инструментальным сочинениям. Выигрывался в них, делал исправления в клавирах, собирался оркестровать, советовался со мной, предлагал издательствам. Также и на старых, почти пожелтевших песенных клавирах пятнадцати летней давности появились новые карандашные пометки и дописки с вариантами и нового музыкального или литературного развития. Впоследствии мне пришлось этими дописками воспользоваться в процессе подготовки к изданию полного или почти полного собрания песен брата и во время работы над симфоническими инструментовками его фортепианной прелюдии и клаверного романса. Уже не остались неиспользованными многие грустные, но очень красивые мелодии. Последний год жизни он их часто наигрывал и напевал. Что-то помечал в нотах, исправлял, менял гармонию, варьировал размеры темп, пытаясь поймать нужную стилистику. Правда, все это Женя делал как-то между прочим. Для души без нажима и насилия над своими пришедшими с неко двору печальными мелодиями. Словно ласкал и тешил своих незаконно рожденных детей, которых никак не решался вывести на люди. В результате подтекстовки одной из таких мелодий, осуществленной Робертом Рождественским после жененой смерти, специально для концерта его памяти родилась песня "Я еще вернусь". На сцене театра эстрады в мае 1992 года эту песню исполнил, неожиданно для многих, популярный артист разговорного жанра Михаил Евдокимов. Успешный певческий дебют очень вдохновил артиста, и вскоре он записал еще две песни Евгения Мартынова. Стал петь в концертах песни других композиторов и так вошел в голос, что практически ни один свой концерт не мыслит теперь без песен. Не могу не обратить внимание и на появление такой перемены в творческих принципах брата, которая в 1989 году позволила ему записать мою песню Тройка счастья. на стихи Супанёва, так как Женя значительно доработал под себя мелодию и немного текст, я настоял тогда на констатации следующей формальности. Раз музыка в песне уже на 50% не моя, значит, ее авторами должны считаться оба Мартыновых, а не я один. В начале 1990 года Женя записал мою песню Васильковые глаза. на стихи Юрия Гарина. причем сделал это настолько охотно и удачно, что выразил желание исполнить любые мои осы. Почти годом раньше он записал на радио мужскую партию песни дуэта на стихи Боброва Свет воспоминания. Но, как о том уже говорилось в главе 16, попытки записать женскую партию художественного успеха не имели, и я решил отказаться от затеи найти брату партнершу соответствующую его манере, эстетике и уровню вокальной техники. Многострадальный дуэт мне пришлось записать самому в паре с Аурикой Ротару, когда я собирал материал для своей большой пластинки, вышедшей осенью 1990 года. К слову, именно для этой пластинки Женя сфотографировался последний раз в жизни в профессиональной фотостудии Его лик я поместил на тыльной стороне конверта в ряду с восемью другими исполнителями, чьи записи вошли в программу диска. А вспомнил я о собственных песнях потому, что брат со времени Всесоюзного конкурса в Минске с 1973 года практически не исполнял публично чужих песен. Разве только мог подпеть в общей массовке на сцене или изобразить что-нибудь из русско-советской песенной классики на каких-то общественно-культурных мероприятиях, аккомпанируя сам себе на фортепиано. И вдруг в конце жизни Женина принципиальная позиция по отношению к своему репертуару изменилась. На сей факт обратили внимание и друзья, и недруги, не приминув каждый по-своему на него отреагировать. Брат же говорил мне спокойно и искренне: "У тебя столько хорошего материала, что мне просто жаль и его, и тебя. Давай, если хочешь, я буду петь твои песни, раз другие не делают этого, или ты им сам не доверяешь? Смотри, если тебе нужно, я с удовольствием исполню и запишу все, что у тебя пропадает зря". К великому сожалению, после "Васильковых глаз" Женя успел записать одну лишь «Марьину рощу". Все другие проекты остались только в планах и в моей памяти. Увы. Но и записанная братом мужская партия вышеупомянутого дуэта не сохранилась. стертая звукорежиссером Тамарой Бриль по причине тогдашнего дефицита широкой магнитной пленки для многоканального магнитофона. Упомянув о своей пластинке, я вспомнил и о миньоне А любовь права, выпущенном мелодией В 1989 году на этой пластиночке было по две наших с братом песни, а с ее конверта глядели два улыбающихся мартыновских лица. Как-то так вышло, что ни я, ни Женя не отсмотрели фотослайды нашей съемки перед отправкой материалов на завод, доверившись вкусу редакции, Увидав же себя на конверте готовой пластинки. Женя был очень недоволен своим лицом. показавшимся ему слишком полным. Когда я вскользь в разговоре с редактором Мелодии заметил ожененной реакции на наш миньон, то помню эта серьезная и уже немолодая женщина удивленно сказала: "Ну и зря. Поверьте мне, такой совместной пластинки и такого милого слайда у вас жений больше не будет. Вот увидите. Я почти никогда не ошибаюсь. Это очень хорошо, что мы выпустили ваш миньон Не знаю, какой точный смысл редактор вкладывала в свои слова, но они мне запали в душу. К моему горькому удивлению, она оказалась права. Права оказалась и продавщица из отдела часов ГУМа, когда я принес ей обратно недавно купленные настенные часы, не желавшие идти. Эти часы я подарил брату в день его сорокалетия, и они вроде бы оказались, кстати, в новой четырехкомнатной квартире. Да только будучи повешены над роялем, часы вскоре остановились, и пришлось их принести в магазин. Это не к добру. Если дарили в день рождения или на новоселье. Между прочим, без особых эмоций заметила продавщица, выписывая мне квиток направления в гарантийную мастерскую. Дважды или трижды эти часы побывали в гарантийном ремонте, но по возвращении домой неизменно останавливались, превратившись в результате просто в бутафорию. Да, это было не к добру. Однако, как не больно думать о преждевременной смерти талантливых и близких людей, удивительно светлым и веселым, порой до несерьезности, человеком был Евгений Мартынов. За день до своей кончины он шутил в гостях во время дружеского застолья. Жизнь это затяжной прыжок из живота в могилу. Ох уж эти Женины шутки, афоризмы, и анекдоты, изливавшиеся из него подобно песня самой собой. Мы с друзьями и приятелями брата часто их вспоминаем. Хоть и встречаемся нынче все реже, порой лишь дважды в году, и то уже не на Для кого-то кажется странным, что собираясь в дни рождения и памяти Евгения Мартынова на кладбище, его коллеги, друзья и родственники улыбаются, шутят, поют, провозглашают тосты и с удовольствием вспоминают о жизнерадостном человеке и вдохновенном артисте, прах которого покоится совсем рядом, под светло-серым гранитным монументом. В 1990-х, в 1991 году, Почитатели женина творчества со всего Советского Союза присылали мне денежные переводы с пометкой на памятник Евгению Мартынову. И хоть разорительная инфляция перечеркивала почти все планы и финансовые накопления в течение нескольких лет, я с гордостью думаю о брате и людской памяти о нём. Его многочисленные поклонники остались верны своему кумиру даже в такое тяжелейшее время развала и беспредела, каким оказалось начало 90-х. Мартынова искренне любили слушатели. И судя по их письмам, адресованным матери композитора, мне, редакциям телевидения, радио, газеты, журналов, его сейчас очень не хватает на нашей эстраде. Наверное, такие артисты, как Евгений Мартынов, Приходят в эту жизнь, чтобы открыть людям глаза на чистоту цветущих яблонь и грозди в белой сирени, чтобы подарить нам весь мир неописуемой красоты, которого мы вокруг себя не замечаем, чтобы наполнить добротой наши черствеющие в пустой суете души и обратить наши усталые, равнодушные взоры к отчему дому и маминым глазам, чтобы укрепить верностью ранимые сердца влюбленных, дабы были они во всем и до конца верны своей любви. Ибо нет в этом жестоком, но прекрасном мире ничего дороже и возвышеннее верности. Передо мной письмо жениной поклонницы. Одно из многих не требующих ответа. Пишет незнакомая мне учительница из далекой Сибири. Пишет о своем и о нашем, об общем и о конкретном. Пишет об искусстве, о музыке, о жене. Нет, не умирают души подобные душе евгения он остался с нами и будет жить в нас пока мы поем его добрые песни слушаем в записях его чистый голос видим на телеэкранах его светлый лик пока горит в наших сердцах огонь любви к замечательному артисту и его незабвенному творчеству ведь именно в этом нетленном пламени нашей любви отныне пребывает душа евгения мартынова И покуда вместе с весенними цветами будут расцветать людские надежды, я верю, душа его пребыдет с нами. Окончательные концертные редакции ранних инструментальных сочинений Евгения Мартынова, сделаны мной во время организации концертов памяти композитора и фестивалей его музыки в Москве, Донецке и Камышине. Для этих же мероприятий мной были оркестрованы прелюдия и романс, довольно удачно исполненные и записанные большим концертным оркестром РГТРК Астанкина под управлением Кожлаева имна Заканова в 1992 и 1994 годах. Концертная же премьера симфонических вариантов этих двух сочинений состоялась в Московском государственном театре эстрады и Донецком дворце молодежи Юность. Исполнителями были оркестр театра эстрады под управлением Старостина, солист Мартынов, и оркестр Донецкой консерватории под управлением Урженко, солист Сурженко, педагог Евгения Мартынова. В указатель сочинений Мартынова не внесены оркестровые и камерно-инструментальные пьесы, основанные на мелодическом материале песен композитора. Как правило, Такие пьесы пишутся профессиональными аранжировщиками специально для какого-то эстрадного, джазового, духового или народного коллектива, и автор песенной мелодии порой вообще не привлекается аранжировщиком к работе. Мелодии Евгения Мартынова звучали в исполнении различных отечественных и зарубежных оркестров, в том числе Государственного духового оркестра России. Оркестра симфонической эстрадной музыки Центрального телевидения и Всесоюзного радио, Московского эстрадного оркестра Мелодия, оркестра танцевальной музыки Братиславского радио, оркестра под управлением Клода Каравелли, Франция, оркестра электрогитар Япония. Для максимальной полноты информации упомяну также, что имя Евгения Мартынова значится и в титрах творческой бригады создателей телевизионного художественного фильма Мы вместе, мама, производство 1977 года. Правда, звучание за кадром мелодии песни Чайки над водой не позволяло брату считать себя соавтором музыки к этой телекартине в равной степени с Алексеем Можуковым. Да к тому же, фильм Одесской киностудии вовсе не музыкальный, а что называется производственный. И по прочтении сценария брат сразу понял, что простора для музыки здесь быть не может. Оттого и предложил тогдашнему аранжировщику его песен, композитору Мажукову, написать подкладочные фоны к трудовым сюжетным перипетиям телефильма. Кстати, Евгению Мартынову постоянно поступали предложения от различных киностудий о написании музыки к фильмам. Но почему-то в присылаемых или передаваемых ему сценариях была очень слабо выражена лирико-драматическая линия, наиболее желанная для брата, характерная для его творчества и особенно ценимая слушателями. Потому после длительных вчитываний и выигрываний в киносценарные темы, образы, Евгений каждый раз вынужден был отказывать режиссёрам и редакторам киностудий открыто, но тактично. излагая им причины своего отказа